Глава сороковая. Аэропорт курортного города Хайфа встречает нас приветливым солнечным днем. Водитель с табличкой у дольцовой ожидает на улице у серебристого Мерседеса Минивена. Уставшие но счастливые плюхаемся во вместительный автомобиль. Едем через курортный город, любуемся яркими цветущими деревьями, разглядываем с неискривимым интересом пешеходов. Мама, как называется это дерево? А это? А то? Трахтит неугомонная дочка. Алёнчик, не знаю, честно. Посмотрим в интернете, когда приедем. Отстаёт, лупит глазёнки в окно. Через 30 минут подъезжаем к белоснежному коттеджу, раскинувшемуся на берегу Лазурного моря. Нас уже встречают Олег и Ольга с собственными значимыми персонами. За их спинами красуется Маргарита, мать Олежки. Её я узнала сразу по тому самому хищному взгляду. Добрый день, Холодно приветствую всех. Жадно осматриваюсь по сторонам в поисках той самой, которая вырвала моё сердце. Её здесь нет. Здравствуй, сестра, выдавливает из себя Оля, киваю. Замечаю, что она выглядит расстроенной. По взгляду Олега подмечаю, что он, как обычно, сердит и недоволен женой. Злата приехала. Какая радость, цедит издевательски не состоявшейся свекровь. Вздрагиваю, почувствовав угрозу в её голосе. Входим в большой уютный дом, оставив чемоданы у порога, проходим за хозяевами в гостиную. Здесь раскинулись несколько диванов. Посередине расположился круглый стол с угощениями. Красивый дом, констатирую, усаживаясь с Алёнкой на небольшой диванчик для двоих. У нас всё красивое, хвастается Ольга, сидящая на отдельном большом диване. Ухоженная сестра поправляет светлый локон, глядит на меня неприязненно. Тут же в комнату заглядывают две рыжие головки. Не сразу могу их разглядеть, вглядываюсь. Алиса, Лера, идите ко мне. Сестра подзывает девочек. В ушах шумит, перед глазами пелена. Моя собственная дочь стоит в двух шагах передо мной и даже не видит меня. Наташа, пытаюсь подняться, но ноги не слушаются, делаю вторую попытку. Девочка с рыжими локонами резко разворачивается, смотрит в упор на меня. взрослыми карими глазами моей дочери. Доченька, протягиваю к ней руки. Вместо того, чтобы броситься ко мне, шарахается от меня в сторону. Ольга стремительно поднимается с дивана, ловит обеих девочек за руки, усаживает по обе руки от себя. Меня всё трясёт. Моя сестра заслоняет от меня мою же дочь? Это неслыханно. Наташа, ты меня помнишь? шепчу я. Дочь сидит на зелёном диване напротив. Скрестив руки на коленях, полностью игнорирует меня, смотрит то на Олега в ожидании команды, то на Алёнушку, изучая незванную гостью. Наташа, иди ко мне, говорю мягко, показываю на свои колени. А цепенела, замерла, не реагирует на мои слова. Какого чёрта они с ней сделали? Я уже готова заорать, заистерить, но боюсь испугать дочери. Натягиваю на лицо улыбку, радуюсь Наташеньке. Она будто не видит этого. Они мела, бросаю на Олега вопросительный взгляд. Что вы сделали с Натой? Ее будто подменили. Неужели все это время вы настраивали ребенка против меня? Хочется верить, что не сказали ей, будто я ее бросила. Бывший нагло усмехается. Набираюсь смелости, встаю, подхожу к дочери близко. Иди ко мне, зову ее. Из моих глаз готовы пролиться слезы. Терплю. Дочка, это я, твоя любимая мама. Протягиваю руку, беру хрупкую нежную руку Наты в свою. Через мгновение моя рука пуста. С удивлением разглядываю пустую ладонь и с последних сил сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Мамочка, Алёнушка кладёт маленькую тёплую ладошку в мою руку, согревает моё замёрзшее сердце. Наташа, познакомься, твоя сестренка Алёна. Она мне не сестра. Ната впервые подаёт голос, становится очень горько. Но я улыбаюсь на зло людям, сумевшим отнять у меня любовь старшей дочери, Олегу, Ольге, Маргарите. Очень больно в груди, нестерпимо жжёт. Хватаюсь за сердце.